Новогереево Риутова. Скажите ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто. На миллиновой бумаге чёрной тушью рисуются две оси. Одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истёкшего месяца, а на вертикальной количество выпитых граммов. В перерасчёте на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером величина для всех более-менее постоянная, и для серьёзного исследователя не может представить интерес. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчётом. «Такой-то день выпито то-то и то-то, столько-то». А другой столько-то и того-то. А я чёрный тушь и на веленовой бумаге изображаю всё это красивой диаграммой. Ну вот полюбуйтесь, например. Это линия комсомольца Виктора Татошкина. Это Алексей Блиндиев, член КПСС с 1936 года, потрёпанный старый хрен. А вот это уж ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников Птуса, автор поэмы «Москва-петушки». И правда интересные линии. Даже и для самого поверхностного взгляда интересные. У одного Гималай, Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. А у другого... Предрассветный бриз на реке Кама, Тихий всплеск и бисер фонарной ляби. А у третьего биение гордого сердца, Песня о буревестнике, девятый вал. И все это, если видеть только внешнюю форму линий. А тому, кто пытлив, Ну, вот мне, например, Эти линии, Выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке, о человеческом сердце. Все его качества, от сексуальных до да деловых, все его ущербы, деловые, сексуальные. И степень его равновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны. Да уж у каждого мудака я теперь рассматривался вниманием. Пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал. В один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, это старая шпала. Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство — Де все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве. И с дуру ли, с пьяну он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики. Я как-то заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там в управлении тоже получили пакет, схватились за голову. Выпили и в тот же день въехали на «Москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика. Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено. Моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось ровно через 30 дней после Вознесения. Один только месяц от моего тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место моего назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлоб придурка члена КПСС 1936 года. А он, туд же по назначению, проснулся на своём полу. Попросил у них рупь, они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь. Они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой маски вещь и уехали обратно. И вот, я торжественно объявляю, до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я стою внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы по плевку. Что по ней подниматься надо было жедовской мордой без страха и упрёка. Надо быть пидорастом, выкованным из чистой стали с головы до пят. Я не такой. Как бы то ни было, меня попёрли. Меня в дом чуего принца аналитика любовно перебиравшего души своих людей меня снизу сочли штрикбрехерам и колобароционистам а сверху лобатрясам с неуравновешенной психикой низы не хотели меня видеть а верхи не могли без смеха обо мне говорить и верхи не могли а низы не хотели всё это предвещает Знано такие истинной философии истории. Совершенно верно. В ближайшие же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты. А ближайшие аванс послезавтра. А значит, послезавтра меня измудохают. Фу. Кто сказал? Фу. Это вы ангелы сказали. Фу. — Да, это мы сказали. — Фу, Веня, как ты ругаешься? — Да как же, посудите сами, как не ругаться? Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Эй, до этого не сказать, чтобы очень просыхал, но, во всяком случае, я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности. А теперь и этого я ему не могу вспомнить. У меня все полосами Все в жизни так Как-то полосами То не пью неделю подряд А то пью потом сорок дней Потом опять четыре дня Не пью, а потом опять шесть месяцев пью Без единого роздыха Вот и теперь Мы понимаем Мы все понимаем Тебя оскорбили И твое прекрасное сердце Да-да В тот день моё сердце целых полчаса боролось с рассудком, как в трагедиях Пера Корнеля, поэта-лауреата. Долг борется с сердечным влечением. Так у меня наоборот. Сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, венчкой на пейса. Встань и пой на песик, как сука. Так говорило моё прекрасное сердце. А мой рассудок, он брижал и упорствовал. Ты не встанешь, Ерофейев, ты никуда не пойдёшь и ни капли не выпьешь. А сердце-на-то? Ну ладно, веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука. Выпей 400 г и завязывай. Не каких грамм, отчеканивал рассудок. Эсёш, без этого нельзя. Поди выпей три крошки пива. О громах своих ерофея помнить забудь. А сердце заныло. Ну хоть 200 г. Ну